Кэролайн не в чем упрекнуть. Когда она работала на полную ставку, Гарри не возражал против готовой еды. Еды на вынос и полуфабрикатов. Получается, теперь он хотел изменить правила, причем не в ее пользу, но Гарри казалось, что меняется самая суть семейной жизни, куда подевалась сплоченность, близость между родителями и детьми, между братьями и сестрами, которая так ценилась в пору его детства. И вот он снова возится с грилем. В кухонное окно ему было видно, как Кэролайн мерится силами с Джоной, чей палец раньше поддастся. Потом она взяла у Арана наушники, закивала в такт музыке, С виду настоящий семейный вечер. Что не так? Или все дело в клинической депрессии человека, заглянувшего в кухонное окно? Кэролайн вроде бы позабыла про боль в спине, но нет». Едва Агари вошел в дом с блюдом дымящегося запечённого животного белка, как она мигом о ней вспомнила, села к столу боком, ковырялась вилкой в еде, тихонько постановила. Кейлеб и Аарон с тревогой смотрели на неё. Неужели никому не хочется знать, чем кончится принц Каспиан?» — спросил Джона. Неужели никому ни капельки не интересно? Кэролайн часто мигала. Нижняя челюсть у нее беспомощно отвисла, она с усилием втягивала в себя воздух. Гарри размышлял, что бы такое сказать? Недепрессивная, вразумительная, невраждебная. Однако Хмель уже давал себя знать. «Господи! Кэролайн!» — проворчал он. «Мы все знаем, что у тебя болит спина, что тебе очень плохо. Но если ты уже и за столом не можешь сидеть нормально...» Кэролайн молча соскользнула со стула дохромала с тарелкой в руках до раковины, отправила еду в измельчитель и ушла наверх. Кэллиб и Аарон, едва извинившись, стряхнули туда же свой обед и последовали за матерью. На 30 долларов мяса выброшено в помойку. Но Гарри, твердо решив удерживать фактор, третий на должном уровне выкинул из головы мысль о напрасно погибших животных. Окруженный свинцом, хмельным туманом, он продолжал есть, прислушиваясь к бодрой болтовне Джона. — Отличный стейк, папа. Мне бы еще кусочек того цукини. Пожалуйста. Сверху из гостиной донеслись радостные вопли телерекламы. Гарри слегка посочувствовал Аарону и Кейлибу. — Мать так отчаянно нуждающийся в детях, превращающий их в орудие своего счастья, тяжкая обуза. Он знал это по собственному опыту. Знал и другое. Кэролайн выросла более одинокой, чем он. Ее отец, красивый, обаятельный антрополог, погиб в авиакатастрофе в Мали, когда девочке было одиннадцать, Родители отца, старые квакеры, ко всем обращавшиеся на «ты», оставили внучке половину своего состояния, включая картину знаменитого Эндрю Уайета, «Три акварели Уинслоу Хомера и 40 акров леса возле Коннет-сквер, за который застройщик уплатил астрономическую сумму». Эндрю уайт родился в 1917-м, американский художник-реалист. американский художник. Мать Кэролайн сейчас, в свои 76, она отличалась отменным здоровьем, жила со вторым мужем в Лагуна-Бич и финансировала калифорнийских демократов. Каждый год в апреле она приезжала на восток, причем похвалялась, что не принадлежит к числу старушенций, сюсюкающих с внуками. Единственный брат Кэролайн, Филипп, смотрел на родню свысока, холостяк, пижон, В карманах пиджака специальной прокладки, чтобы ручки материю не испачкали. Специалист по физике твердого тела, мать до да смешного не чаяла в нем души. В Сен-Джуде подобных семейств не было. С самого начала Гарри не только любил, но и жалел Кэролайн, бедняжка, так рано столкнулась с утратой и заброшенностью. «Их с Кэролайн семья будет гораздо счастливее», поклялся он. Но теперь после обеда Складывая вместе с Джоной тарелки в посудомоечную машину, Гарри прислушивался к раскатам женского смеха на втором этаже, очень громкого смеха, и понимал, Кэролайн поступает с ним очень дурно. Хорошо бы подняться наверх, разогнать их. Но гул Джина в голове стихал, и все отчетливее позвякивал тревожный звонок, как-то связанный с Аксоном. почему маленькая фирма предлагает отцу деньги, если их разработка находится на стадии раннего тестирования. Послание Альфреду составили в юридической конторе Брэк Нутер и Спей, которая постоянно работала с банками-инвесторами. Это предполагало обычную предосторожность поставить все точки над «и» в преддверии крупного дела. — Хочешь поиграть с братьями? — предложил Гарри Джонни. — Похоже, им там весело. — Нет уж, спасибо. — отказался Джона. — Пойду лучше почитаю следующую книгу о Нарнии. Спущусь в подвал, там потише. Пойдешь со мной? Старая игровая комната в подвале, где все еще работает кондиционер, пол затянут ковром, стены обшиты сосновыми панелями и держится какой-никакой уют понемногу погибла от мусорной гангрены, которая рано или поздно приканчивает жилое помещение. Допотопные стереодинамики, упаковочные пенопластовые прокладки, старые лыжи, ласты и маски в различных комбинациях, пять больших ящиков и десяток ящиков поменьше, занимали давнишние игрушки Кейлиба и Арона. К ним никто не притрагивался. Кроме Джона да его приятеля. Однако и Джона терялся перед таким изобилием и ограничивался археологическими раскопками. Полдня посвящал тому, чтобы разобрать. И то не до конца. Какой-нибудь из объемистых ящиков, терпеливо сортируя солдатиков и их снаряжение, машинки и домики, по размерам или по фирмам. Игрушки, не попадавшие ни под какую категорию, отправлялись за диван но обычно не успевал добраться до дна ящика, как приятелю пора было возвращаться домой, или самого Джону звали ужинать, и он снова сваливал в ящик все, что сумел откопать. Изобилие игрушек, которое могло бы стать для семилетнего малыша раем на земле, оставалось невостребованным. Лишний пример — ангедонии, на который Гарри отчаянно старался не обращать внимания. Джона уселся с книгой, А Гарри включил старый ноутбук Кейлиба, вышел в интернет и набрал в строке поиск слова «Аксон» и Швенксвиль. Нашлось два сайта. Первый — портал корпорации «Аксон», однако, когда Гарри попытался выйти на этот сайт, выяснилось, что в данный момент он подвергается обновлению. Вторая ссылка вывела на глубоко запрятанную страницу сайта West Portfolio Biofund 40